Глава 20 Вокруг света. В недавних депешах сообщалось о смерти в Голенберге знаменитого немецкого инженера Отта Лилиентале, жертва одного из авиационных экспериментов, который он проводил с 1893 года, под любопытным и сочувственным вниманием ученых всех стран. Лилиенталь был, как говорится, в набившей оскомину спортивной болтовне рекордсменом в авиации, первым, кто получил интересные результаты вне лабораторных испытаний и рационально подошел к решению одной из самых досадных проблем человечества – возможности полета на крыльях. Летательные аппараты «Оттоли Лиентали» были проданы любителям полетов из Франции, Англии, Германии, России и Италии. Министр финансов Соединенных Штатов Америки готов выплатить сумму в размере 100 тысяч долларов любому американскому или иностранному изобретателю, который до 1901 года представит устройство, способное, по мнению комитета из трех членов, назначенного военным министерством, продемонстрировать либо в Вашингтоне, либо в его окрестностях возможность и безопасность воздушной навигации на скорости не менее 30 миль в час и под нагрузкой не менее 400 фунтов, включая пассажиров и багаж. Еще одно вознаграждение в размере 25 тысяч долларов предлагается изобретателю, который до 1900 года представит аппарат, способный летать под открытым небом во все точки компаса на расстоянии не менее одной мили, следуя по нисходящей линии. Точка приземления должна быть не более чем на 66 фунтов ниже уровня точки вылета. Я отложил журнал на столик, откинулся в кресле. «Авиатор? Уже кто-то летает по небу?» Ко мне тут же подскочил лакей яхт-клуба и загнул спину. Что-нибудь желаете, ваше сельство? Сигару, кофе, может, чего покрепче. А давай кофе со сливками. В сей же секунд. Похмеляться я в не был готов, хотя голова продолжала болеть. Утром после приема я взял себя в руки и выполнил малый комплекс ушу, облился холодной водой. Вроде полегчало. Впрочем, голова все равно напоминала таковую у игрушки а пух, набитую опилками. Это мне не помешало доехать до почты и обменяться телеграммами с гамочками. Удивилась, с какой скоростью вдруг передумала Агнес и решилась на приезд в Питер. Понятно, что надо готовиться к свадьбе, да и женскую телепатию на предмет мужского кабеляжа никто не отменял. Но тут было что-то другое. Так и оказалось. Папаша Агнес, предварительно получив благословение епископа Вюрсбургского, договорился через переписку с настоятельницей Воскресенскую Новодевичьего монастыря о переходе девушки в православие. Процедура оказалась сложная, нужно будет держать пост, пройти катехизацию священника и еще какие-то тонкости, погрузиться в которые не дал формат телеграмм. «Евгений Александрович, вы тут?» В курительную комнату яхт-клуба стремительным шагом вошел председатель госсовета. «Думал, вы еще отсыпаетесь?» — А вы, Сергей Александрович, тоже ранняя пташка? Увы, только заснула, под утро Лизу затошнило. Пока служанка бегала, Морфей совершенно покинул наш дом. Что читаете? Князь взял со столика журнал, заглянул в статью. — Да вот, оказывается, какой-то немец смог построить планер и даже летал на нем. — Какие печальные новости. Лилиенталь разбился насмерть. Сергей Александрович заглянул сразу в конец статьи, хмыкнул. Потом щелкнул пальцами и сказал подскочившему лакею. «Мне как обычно. Почти одновременно нам принесли два кофе. Только вот великий князь пил без сливок». «Вы же помните историю с инженером Яковлевым?» Я забрал журнал, заложил статью закладкой. «Так вот, он приступил к работе над бензиновым двигателем. И я тут подумал, если его творение окажется не очень тяжелым, то можно поставить его на планер Лилиенталя, прикрепить спереди пропеллер». «Почему спереди, а не сзади?» — удивился Сергей Александрович. «Схема же, как с кораблем!» «Только у корабля нет крыльев», — отпарировал я. «Впрочем, инженеры решат, тянуть или толкать». «И что же? Такой планер сможет летать и не падать?» «Ну, почему бы не попробовать?» Великий князь задумался, потом щелкнул пальцами. Досадливо поморщился на вновь подскочившего лакея и отослал его. «Вот что вспомнил». Есть такой ученый, господин Жуковский, Николай Егорович. Он занимался у меня в Москве авариями на водопроводе. И вот, кажется, год или два назад он ездил в Германию, встречался с Лилиенталем. И вроде бы, это я помню уже не очень отчетливо, купил один из его планеров. То есть образец имеется в России, удивился я. Скорее всего, если не сгнил по нашим старинным традициям. Так это отлично. Я тогда попрошу Яковлева связаться с Николаем Егоровичем. Все еще с тяжелой головой я сидел в своем министерском кабинете, наслаждаясь видом на Дворцовую площадь. Мокрый снег, который выпал утром, растаял, выглянуло редкое питерское солнышко. Пройтись бы сейчас променадом по Невскому, зайти в кофейню или вообще в ресторацию, пообедать. Желудок согласно булькнул. Пробудился. В кабинет, постучавшись, зашел Семашко, передал мне папки с документами на подпись. В сводках были списки санаторно-оздоровительных объектов разных министерств и ведомств в курортных регионах. В Крыму, в Есинтуках и Кисловодске. Мы со Склифосовским думали наложить большую волосатую лапу на все эти санатории, перевести финансирование на себя. Это сразу бы увеличило вес нового министерства в глазах и ЭКО. Но схватка предстояла не шуточная. «Что такой грустный, Николай?» Поинтересовался я у насупленного Симашка, быстро проглядывая документы. «Выходил на скандал в приемную экспедицию», тихо произнес помощник. «Женщина из-под Шлиссельбурга приехала в столицу с больным сыном, а ее отказались принять в двух больницах. Бесплатных мест нет, а денежного залога у нее тоже нет. Из бедных крестьян. Пришла к нам искать правды». «Нашла?» — коротко спросил я, ставя визу. «Неужели у вас совершенно нет сочувствия к ней?» Взорвался Симашко. Швейцар чуть ли не пинками выгнал ее из министерства. Но вы ей помогли. Телефонировал в Мариинскую больницу. Но там действительно нет мест. По ненастной осенней погоде большой наплыв больных. Много с инфлюенцией. Да, я получаю ежедневные сводки. Вы же для меня их и готовите. Послушайте, Евгений Александрович. Симашко завелся и не собирался останавливаться. Как вы можете спокойно сидеть здесь, в этом дворце, когда народ страдает? Аристократия живет в какой-то просто непристойной роскоши. И это пока рабочие едва сводят концы с концами. крестьяне голодают, умирают от болезни без какой-либо медицинской помощи. Ребенку пять лет, у него жар, бредит, а я даже помочь ничем не могу. А те, кто могут, не хотят. Взгляд помощника мог испепелить. Но не врача, с которым ругались сто тысяч раз. Такие наезды — нулевой уровень для меня, песочница. Я понимаю ваше возмущение, Николай. Но давайте посмотрим на ситуацию шире. Вы говорите о бедствиях народа, но задумайтесь, разве сто лет назад люди жили лучше? Неужели крепостные крестьяне имели больше свободы и возможностей, чем современные рабочие? Да эту вашу женщину из поместья никто бы не выпустил в город, и никакой помощи ей никто бы не оказал. Высекли на конюшне, если самовольно ушла, вот и все. Не пытайтесь увести разговор в сторону. Речь о вопиющем неравенстве здесь и сейчас. «Одни наслаждаются икрой и шампанским под звуки оркестров, в то время как другие...» Семашка посмотрел на меня с ленинским прищуром, явно намекая на вчерашний прием во дворце, на котором он был и ходил по залам с кислым видом. «Я не увожу разговор, а пытаюсь показать вам более широкую картину. Кстати, икру я не ел, у меня после нее и бывает». К сожалению, шутка не прошла. Николай продолжал смотреть волком. Да, неравенство существует, и у многих людей тяжелая жизнь. Но посмотрите, как развивается общество в целом. Растет грамотность, медицина делает успехи, появляются новые технологии, которые обогащают капиталистов за счет эксплуатации рабочих. Николай Александрович, вы явно намекаете на меня. Нет, нет, не надо теперь в кусты. Я встал, подошел к окну. Специально отвернулся от покрасневшую Семашку. Вы упускаете из виду важный момент. Мое богатство – это не просто груды денег и золота в сейфе. Это совместные заводы с Келлером и Байером. Кстати, пометьте, в ежедневнике пришла телеграмма от немцев, завтра надо будет съездить на закладку памятного камня на стройке новой фабрики в Кудрово. Выяснить, в котором часу. Так вот, это рабочие места для тысяч людей, плюс налоги, идущие в том числе на строительство школы и больниц. Это инвестиции в новые технологии, которые делают жизнь лучше. ну почему вы должны владеть всем этим? Почему бы не отдать средства производства в руки рабочих? А кто тогда будет принимать сложные управленческие решения? Я резко развернулся к помощнику. Кто будет рисковать капиталом, чтобы создавать новые предприятия? Вы думаете, обычный рабочий сможет управлять заводом лучше, чем опытный промышленник? Коллективное управление приведет к хаосу и упадку производства, к безответственности и разгильдяйству. Посмотрите на историю. Все великие достижения человечества были созданы благодаря инициативе отдельных личностей, а не комитетов. Ну разве это справедливо, что одни купаются в роскоши, а другие едва выживают? Да на один только ваш аквариум. Во дворце можно год кормить большую деревню, там выживут сотни детей. Вот дался ему этот аквариум. Хотя денег он, конечно, съел прилично. Порядка семи тысяч рублей, если считать с доставкой экзотических рыбок, фильтрами и прочей подсветкой. «Жизнь вообще несправедлива, Николай Александрович, но есть справедливые люди. Капитализм – это система, которая позволяет талантливым и трудолюбивым людям подняться из низов. Я сам начинал простым врачом на Арбате, и вы знаете об этом. Это был даже не нулевой уровень, а минус первый этаж, у меня была сломана спина. Но благодаря упорному труду и предпринимательской жилке смог достичь успеха. И вы считаете, что у всех есть такая возможность? Не у всех, но у многих. И с каждым годом таких возможностей становится больше. Посмотрите, как растет средний класс. Еще пятьдесят лет назад о таком и мечтать не могли. Были только помещики да крестьяне. Вон, взгляните. Я махнул рукой в сторону дворцовой площади, где молодожены с родственниками вставали у Александровской колонны напротив треноги фотографа. Рядом стоял крутил усы городовой, явно подмазанный. Но все равно разрыв между богатыми и бедными слишком велик. Согласен. И над этим нужно работать, но не путем насильственного передела собственности, а создавая условия для развития экономики и социальных лестниц. И бороться не за то, чтобы не было богатых, а свести количество бедных к минимуму. Поверьте, это намного труднее. Я, например, финансирую пастеровские станции по губерниям, и вы отлично об этом знаете, сами готовили витязи к вояжу по стране. Я выделил гранты способным студентам в Московском университете, собираюсь премию медицинскую основать. И вы считаете, что этого достаточно? Нет, конечно, но это шаг в правильном направлении. Понимаете, Николай Александрович, нельзя построить справедливое общество, разрушив существующую систему. Нужно постепенно улучшать ее, сохраняя то, что работает эффективно. И я точно уверен, начав разрушать работающие ради лучшего, более справедливого мира, вы в итоге окажетесь в таком несправедливом ужасном аду, что впору только пулю в лоб. Вспомните французскую революцию. Там тоже народ был недоволен королем. И, кстати, совершенно справедливо недоволен. А чем кончилось? Сами все легли под гильотины, породили Наполеон, а тут устроил общеевропейскую бойню, в которой погибли миллионы людей. Нет уж, Николай, только медленное эволюционное движение вперед. Никаких революций и рывков. Пятилетка за три года. Простите, я не понял про пятилетку. Не обращайте внимания, такая малоизвестная шутка в узких кругах. Симашка задумался, после паузы произнес: Признаю, в ваших словах есть рациональное зерно. Я рад, что мы смогли хотя бы частично найти общий язык. Эта женщина с ребенком. Она ушла? Нет, когда я уходил, сидел на ступенях крыльца. Верните ее в экспедицию, подайте горячего чая. Я сейчас сам телефонирую Романовскому, найдем ей койку в нашей больнице. Ко мне зашел министр. А что, у нас тут демократия, а ведь мог и через секретаря вызвать. Николай Васильевич вчера находился под плотным контролем Софьи Александровны, а потому выглядел совершенно свежим и отдохнувшим. Поскорее надо жениться, чтобы Агнес в критические минуты хватала за руку, меняла вино на яблочный сок. И вообще может совершить государственный переворот и одним из первых указов запретить проклятую Марсалу, так любимую великими князьями. Что они в ней нашли? Ведь известно старое доброе правило — пей чистый дистилляты, и будет тебе счастье в жизни. «Знаете, что там у вас в особняке вчера было?» — спросил Склифосовский, разворачивая газету. «Напрасные траты сил, времени и денежных средств?» — попытался угадать я. «Нет, сейчас подождите. Вот, нашел. Вчера вечером товарищ министр здравоохранения князь Баталов открыл двери своего нового особняка для блистательного приема в честь новоселья. Это событие стало настоящим событием светского сезона. Особняк князя, поражающий своей архитектурной изысканностью, привлек внимание столичного общества не только роскошными интерьерами, но и великолепным аквариумом огромных размеров, который был центром всеобщего. Я встал, заглянул через плечо министра. Как у вас светская хроника? Я думал, какой-нибудь рабочий листок. Есть же такие газетки, где каждая статья начинается словами товарищи до а потом о мероедах и буржуях. Не знаю, наверное, есть, но мне это принесли. Слушайте дальше. Николай Васильевич, умоляю, давайте сразу последний абзац, будьте хоть чуточку гуманнее. Мы же с вами врачи, давали клятву Гиппократа. Как просили, извольте. Подобные собрания становятся символом блестящей жизни столичной элиты, где каждый вечер превращается в праздник великолепия, благородства и изысканного вкуса. Новоселье князя Баталова стало еще одной яркой страницей в светской летописи этого светлого года. — Достаточно, Николай Васильевич, пожалейте. Тут Николай Александрович только что призывал к покаянию и смирению, а также отказу от икры и шампанского. — Это уж слишком, — улыбнулся Склифосовский. — Что за жизнь без вина и вкусной еды? И зачем вы вообще этого аскета вытащили на прием? Он же единственный, кто ходил с кислой миной и пугал наших аристократов. — вот надо ближе к народу быть, Николай Васильевич. Мне нынче ваш теск пенял за на аквариум. Деревню год кормить можно. — Как неделикатно. Я вообще не понимаю, что вы нашли в Николае. Грубый, упрямый, да еще и, судя по всему, марксист. Вот чую, зря вы хлопотали за него перед великим князем. — Тащит работу всего секретариата, — начал загибать пальцы я. — Мы, считай, в райских условиях с вами. Все документы всегда вовремя подготовлены, зарегистрированы, Честный. Давал ему денег на расходы по переезду в медицинский департамент под отчет. Сдачу до копейки вернул. Из него вырастет идеальный бюрократ, которому мы с легкостью отдадим бразды правления. Кстати, надо бы ему классный чин повысить. Склифосовский вздохнул, покачал головой. — Поверьте моему жизненному опыту, наплачемся мы еще с ним.